Глава восьмая. Чудо и прощение. В утренней тишине разносилась заупокойная молитва. Два десятка голосов повторяли слова на древнем священном диалекте. Янгрет не все понимал, но успокаивался, слушая. Он стоял в толпе, низко надвинув капюшон. Часть монахов сгрудилась на ступенях, часть — на колокольнях маяках, Янград вглядывался не в них, только в траву под ногами, в дрожащие капли росы, иногда в ясное небо. Но что-то особенно чудилось ему в стройных голосах, что-то, чему было не подобрать объяснение. Голоса словно приходили из какого-то иного мира, как чудо, которое он застал, ворвавшись в храм на заре. Ведь чудо... Да воспряния, до воскресе. «Да воссияй, да покаясь!» Тело лежало в гробу, укрытое царским знаменем. Алое полотнище, золотое солнце. Янгрет все смотрел на него, до слепоты, потому что выше смотреть не хотелось. Стыла кровь, и словно кто-то стенал в усталом рассудке, стенал и звал «Я жду тебя! Я тебя жду!» Янгрид помотал головой, отгоняя наваждение а потом зажмурился, накатила печаль и усталость. Когда он снова посмотрел вперед, гроб уже подняли, чтобы нести на богатые, запряженные парой вороных лошадей дрожки. Мертвому предстояло покоиться не здесь. Янгрид проводил взглядом напряженные спины могильщиков, проводил и монахов. Были в процессе и что чернорисцы, что одетые в бело-золотые хламиды. Те, кто отпевал за ложных покойников. Те, кто славил Господа за то, что не дал случиться по-настоящему огромной беде. По-настоящему огромной. Для кого как? янгрет горько усмехнулся, а потом опустил глаза, снова почувствовав тепло возле бока. Сина все прижимался к нему, обхватив за пояс точно родную мать. «Ну что ты?» — мирно спросил Янгрет «Жалко его», — прошептал царевич. Янгрид только вздохнул. «Так ведь и должно было быть давно». Цина вздохнул так же тяжело. Не вздыхают еще так дети. «Каково это, когда самый близкий и вот так?» Янгрид вздрогнул. Оторвал все же от себя цепкие руки. Наклонился. Благо Сина был высоким. Делать этого сильно не пришлось. Желтые глаза смотрели строго, устало, с таким пониманием, что в горле становилось сухо. Но Янгрет улыбнулся и сказал, «Надеюсь, мы с тобой никогда этого не узнаем». Он вспомнил, как проснулся в спальне терема, словно само тело загорелось, как подскочил, как вылетел в коридор, а потом на царев двор и вовремя поймал лисенка, который пытался тихо, но недостаточно тихо, собрать хотя бы дюжину лучших солдат и офицеров. Сначала Янгрет решил, что Хельма умер. Потом, что все же начинается бунт. А потом оказалось, что Хайранг ничего и не знает, кроме конечной точки будущего маршрута. И отбросив порыв придушить его за попытку «не будить, тебе и так досталось», рявкнув лишь «как бы опять не досталось тебе», он вскоре уже с другими мчался к Азинаре. Чтобы увидеть то, во что до конца не верил до сих пор. Хельма, израненного, но вроде живого, сина, живого и вовсе безусловно, седого царя, отрешенно глядящего в пустоту, и скелет в богатых украшениях, видел Янград и кое-что еще, но признал это только когда лисенок, отведя его от столпившихся солдат, с заиканием спросил: статуя, она ходила? «Да, Янград видел. Мгновение, как они распахнули храмовые двери, как, завидев, издали хинздра угрожающе закричали. Каменный исполин, сделав последний шаг по светящейся воде, встал на место и поднял руку с мечом. На другой руке сидела птица. Образ стоял перед глазами и сейчас. «А все-таки Цина!» Тихо начал Янгрет, взяв царевича за плечи. Тот сначала глядел ясно и невинно, но по тону быстро понял, к чему ведут, и нахохлился. «А ну как самозванец ты! Или есть здесь какое черное чародейство?» Черное чародейство!» — передразнил он с улыбочкой. Потешался иногда над свергенхаймским акцентом. Мирно возразил. «Не волнуйся, белее белого. Это правда был бог, если мне всем нам не приснилось? А если приснилось, то все равно чудо». Янгрид его не выпустил. Взял за руки, теплые, худые, вполне себе настоящие. Мальчишка как мальчишка и ведет себя как раньше. «Ну-ка скажи мне, — велел он, — как брата твоего зовут?» «Хельма». С удовольствием протянул Цина, хотя это у него уже спрашивали. Зачистил. А папу — хинздра, а маму — Иланой, а любимую борзую — тиквой, а любимого сокола — огурцом, потому что перья у него, мне кажется, зеленоватые такие. Янгрет нахмурился, легонько тряхнул его. Вроде и хотелось засмеяться, оставить все домыслы. Но не выходило. Чудной край, астрара. Но чтобы тут кто-то воскресал... Хватит мне про перья и огурцы. Скажи что-нибудь, что можешь знать лишь ты. Сина засопел, зафыркал не хуже же ребенка. Все это они уже проходили. Янгрид допытывал и царя, и его, и Хельма допытал бы, будь тот в сознании. Сам не мог понять, почему сильнее даже чем Кхинздра прицепился к ребенку. Может потому, что его одного видел мертвецом. Видимо, царевичу окончательно надоело оправдываться. Он сам поймал руку Янграда, отпихнул легонько, упер свои в бока и сузил вдруг глаза. А слушай-ка, хочешь, скажу то, чего точно знать никто не может? А я знаю, потому что всю ночь, пока в храме не оказался, мертвым рядом с вами летал. Янград вздрогнул. Хайранг, который стоял все это время рядом, но не вмешивался и лишь внимательно слушал, кажется тоже. От сина все смотрел. Вызывающе, но без лукавства или злости. И захотелось проверить, захотелось правда что-то окончательно понять. Ну, давай. Тон все же выдал некоторую опаску. Плохая была идея. Ты ночь возле Хельма просидел, — начал сина, и Янград насторожился. Ну, точно уловка, это царевич просто угадал. Ты от темных вихрей отбивался которые тебя заколдовать хотели». Вспомнился запах Гарри от волос Хайранга. Невольно сжались кулаки. Но тут Сина заулыбался, сделал голос слаще, даже понизил и закончил. «А еще ты Хельма руку целовал и думал поцеловать его в лоб, как мой папа. А меня поцелуешь?» Лисёнок закашлялся, вытаращился, но смог промолчать. Первым захотелось стукнуть его, царевича только потом. А он, словно напрашиваясь, добавил. «И ты еще лил, вот!» «Нет!» Янград не выдержал. Он точно помнил, слез не было. «Ничего я не...» «Да ладно тебе!» Сина покровительственно потрепал его по плечу. «Я их тоже лил, когда решил, что он утонул. И не стыжусь, потому что взрослые мужчины такого уже не стесняются. Не знаю, что за дурак придумал, будто только женщинам можно плакать. Нет, правда, отвесить бы этому воскресшему смачную оплеуху, даром что царевич. Ох. Только и сказал Янгрет, ощущая себя, пожалуй, беспомощным. Он действительно смутился, хотел сквозь землю провалиться. Вопросы отпали, важнее стало другое. Так, если кто-то об этом узнает, Сина, если об этом узнает, например, Хельма, «Я могила», — вклинился лисёнок, хотя спрашивали не его. «За пару лишних лесов в моем земельном наделе». «Хорош, друг. И что он там такое лепетал про туманные горы без дружбы, про фон, про прочие глупости? Ему палец в рот не клади. Или вот это он у Янграда перенял?» Под недобрым взглядом лисёнок лишь усмехнулся, заправляя прядь за ухо. «Шучу, Янград, Нет, правда, я хочу должность наместника, не меньше». «А я хочу отца навестить», — потребовал Цина, вовремя прерывая их разговор. «Еды ему вон отнесу, поесть же надо». «Только с конвоем, я тебя сейчас отведу». Милостиво согласился Хайранг, и Янград кинул на него благодарный взгляд. Самому-то ему даже слово «царь» произносить лишний раз не хотелось. Он не был пока к этому готов. Слишком много всего предстояло принять. В первые минуты в храме он почти озверел, едва вбежав и увидев царя над надхельма, дернул с пояса пистолет. «Убью!» — билось внутри. Но за один щелчок затвора выдержка все же победила. Царя Янгрет просто схватил и оттащил. Не оттолкнул, не швырнул на камни. Почувствовал с удивлением, что суставы тонкие и вообще тело сухощавое. Вроде не открытие, у него и лицо было скуластым, костистым, совершенно не боярским, но все же. Богатые одежды, золотые регалии, тяжелые брови — все прибавляло Хиндсдра иллюзорной статности, дородности. А теперь вот — кости, казалось, можно раскрошить. Еще белый весь, кусает губы. Руку свело непонятной судорогой, стало тошно. Здравствуй, Янгрет» царь поднял глаза. Вырваться он не пытался. Было дико слышать от него свое имя так веско и в то же время мягко, мирно. Оно даже на первых, неомраченных еще разладом пирах произносилось иначе, будто сквозь зубы, с полупроглоченным первым звуком. Янград едва сдержал рык. а Хельма все лежал у их ног. Почуяв неладное, подскочил Хайранг, суетившийся с другими возле цина. Хотел тронуть за локоть, но застыл. На миг, встретившись глазами, испугался. А золотой взгляд царя все горел немым ожиданием. «Ну что же, ты победил, я проиграл, покажи норов». «Нет, не покажет, не мальчишка же». И Янград удержался в холодном уме. Он просто отвернулся, присел рядом с Хельма, проверил его пульс и, глянув на царя снизу вверх, велел. Отойди от него подальше. Он опять посмотрел на Хайранга. Буди настоятеля, если он еще не всполошён. И поищите медика, пока не прибудут Эллинг. Лисёнок, позвав пару солдат, ушёл. Он тревожно оборачивался весь путь до двери. «Я не думаю, что ему...» Начал Хинздра. Янгрет опять уставился на него, но это был не Хайранг, так просто не замолчал. «Серьёзно что-то грозит». Это позже Янгрет услышал странную историю о разговоре с Богом, об исцелении и воскрешении. А тогда он, конечно, понял все иначе, не стал слушать, лишь со скалом уверил. Пожалуй, да! Поход показал мне, что Яда, пары поврежденных ребер, удара головой и утопления мало, чтобы его убить. Он готов был добавить, не стоило проверять. Но оказалось не нужно, Хинздра отвел глаза. Кровь совсем отхлынула от его землистых щек. Он посмотрел на сына, окруженного солдатами, потом на каменного идола. Янгрет коснулся скулы Хельма. Подложил ладонь под затылок. Вспомнил сон о шторме и драконе. Сбылось. Только чернее черного оказалось чудовище и ближе близкого. Мало, слышишь? Прошипел он, поднимая Хельма на руки. Совершенно не хотел, чтобы сейчас его тащили неосторожно несколько человек. Медленно выпрямился. еще раз посмотрел на Хинздра и вкратчиво продолжил. Даже странно, что случилось это не в первый же день. И весьма жаль, потому что я был бы на чеку. Но тебе удалось меня обмануть. Ничего, больше не удастся. Их глаза снова встретились. Золото в радужках царя даже сейчас сверкало тем ярче, чем сильнее сдвигались брови. Янгрет не сразу понял — это не гнев. Не сразу понял, почему была такая долгая пауза. Наконец царь отозвался, иным уже голосом, хриплее. «Я тебя не обманывал. Даже не пытался. И никого. Я просто...» Он не нашел слов и отступил на шаг. Губы сжались, было похоже, что более с них ничего не сорвется. И Янгрид от этого почувствовал злое, гнетущее облегчение. Больше слов от того, кто в ногах валяться должен, не иначе. Больше ярости, а для нее не время. Вернулся Хайранг с высоким бородатым священником на груди которого тревожно колыхалось крупное серебряное солнце. Янгрид кивнул солдатам на Хинздра, велел «Взять, я скоро вернусь», и пошел прочь. Становилось душно, хотелось скорее выйти на воздух, еще скорее унести Хельма подальше от мучителя, глядящего в его лицо так тоскливо. «Я просто не справился», — донеслось в спину. «Я слабее вас». Вот и все. И Янград чуть не споткнулся. Понял, что это сказано не в надежде на милосердие. Позже он поговорил с царем еще раз, в темнице, на удивление без повышенных тонов. Они обсудили многое, и хотя ясности не так, чтобы прибавилось, сердце чуть успокоилось. Хинздер сказал две простые вещи. «Если я не исправлю все, что сделал...» Или отступлюсь вновь, мой сын умрет. Он живет теперь в долг. И после всего я не хочу снова быть царем. Сын уже довольно большой, недостаточно, резонно напомнил Янгред. Два года до его совершеннолетия рядом может побыть Хельма. Начал Хинздра, и с какой же надеждой, почти мольбой, он это сказал будто не сам отравил вино на перу, будто не мотал Хельма душу день за днем. Янград поджал губы. Царь это заметил, но понял иначе и поспешил уточнить. «Разумеется, все обязательства перед твоими братьями он... Славно!» — отрезал Янград. В этом он и не сомневался. Но Хельма раз за разом... Он подчеркнул эти три слова. «Давал тебе понять, что не хочет на трон» не для того, чтобы туда все же попасть». Царь понуро помолчал. Потом, вдруг оживившись, пристально глянул на Янграда, даже подался чуть ближе. Глаза опять блеснули, и он шепотом спросил. «Тогда, может, ты? Умный, знаешь уже нас. С регенством точно справишься». «Невероятно!» Стало и смешно, и тошно. Царь словно продавал хворую кобылу, не понимая, почему никто ее не покупает. Впрочем, нет, понимал. Не стал настаивать, когда Янгред, вдруг почувствовав вместо отвращения жалость и почти страх, быстро покачал головой. И услышал. Жалок я, знаю. То слезать не хотел, то тащу силком. Простите меня оба. Что там, Янгред, говорил Хельма, дурное влияние? Неужели настолько оно тлетворно? Совсем сердце размягчилось. Янград вздохнул. Мягко взял руку царя, повернул к свету и посмотрел на золотой гербовый перстень. Хинздра тут же попытался скрутить его, приняв взгляд за приказ, но Янград не дал. Резко встал с лавки, на которой прежде сидел. — Не нужно, носи пока. — Есть у меня мысли. Сейчас, когда Хайранг с царевичем ушли, мысли к Янграду вернулись и он решил заглянуть к единственному, с кем мог бы их обсудить. Хельма отдыхал в жилой части монастыря на севере Азинары, где обычно ночевали проезжие вельможи. То были не тесные кельи иноков, но обширные, с огромными окнами покои, чистые и тихие. Только скромность убранства, деревянная мебель без резьбы, полы без ковров, крошечные светильники — Напоминало, что здесь все же нет приюта, праздности, излишней роскоши. И дышалось здесь почти так же легко, как на воздухе. Хельма лежал, расслабленно откинув голову, левая рука на груди. Было непонятно, спит или нет, непонятно, насколько ему плохо. Когда Янгрет увидел его у воды, показалось, что ран не прибавилось, а какие были, словно поджили. Позже царевич объяснил все это так же странно. Якобы посветлевшая храмовая вода снова, как в древности, стала целительной. «Что, и воскрешающий?» — сурово спросил Янград, не зная, как это проверить. Но царевич только пожал плечами. «Ну, вот же я!» Янград не успел окликнуть Хельма. Тот, видимо, услышав шаги, проснулся. Начал оглядываться, приподнялся на локте. Лишнего стула или кресла поблизости не было, так что Янгрет прислонился к окну. Скрещивая руки на груди, он первым делом изрёк. «Больше не сбежишь, мы нагнали сюда достаточно войск». Хельма едва ли обратил внимание на шутливую укоризну в его голосе. Все крутился, лицо непрерывно менялось, отражая тщетные попытки понять происходящее. Свою спальню он явно не признал. Янград следил, и всякое желание допрашивать его, как царевича, пропадало. Зато приходило облегчение. «Невредим. в уме, Прежний». «Где мы?» Наконец беспомощно спросил Хельма, снова откидывая, не роняя голову на подушке и потирая лоб. «Теперь-то я точно умер». Янград хмыкнул. Слова, полные не иронии, а усталости, Отозвались болезненно, но он решил скорее сменить гнев на милость. «Не надейся». Он помедлил, понял, что хочет подойти. Здравомыслие о себе все же напомнило, и для начала с языка сорвалось. «Ну-ка, какое мое любимое животное?» Хельма вытаращился. Янгрец похватился, поняв, что напрямую они это никогда не обсуждали, разве что догадаться можно. Хельма благо, хоть не стал допытываться, что на тебя нашло, понял, не для забавы спрашивают. Потер подбородок и осторожно ответил: "Точно не собака, вряд ли лошадь, может овца? Ты как-то нежно о них отзывался." Янгрид расцвел. Больше ничего можно было не спрашивать, и он пошел к кровати, на ходу переводя разговор обратно на дела. "Ну, что снилось-то?" «Долго ты дрых!» «Я летал!» Пробормотал Хельма, пошевелился опять и поморщился. Видимо, плечи до сих пор ныли. На монашьих крыльях, а потом... Он осекся и обвел покои новым взглядом. Вздрогнул, нахмурился. Принялся тереть кулаками глаза. Янгрет уже едва сдерживал смех, видя это праведное изумление. Хельма, кривя рот от боли, все таки сел прямо и возмутился. «Да чему ты радуешься так ехидно? Давай объясняй!» Несмотря на решительный тон, он заметно волновался. Скорее всего, вот-вот воспоминания оживут, хлынут в голову и неизвестно, что там обнаружится. Янгрид вздохнул, присел, наконец, рядом и улыбнулся. Ноздри защекотал слабый, но отвратительный запах кувшинок и воды, запах близкой гибели. «Ничем не лучше запаха Гарри там, в тереме». «Будучи, как вы выражаетесь, язычником...» Мягко начал он. «Я не уверен, что могу правильно поведать тебе такие вещи, но...» «Так...» В привычной манере никаких вокруг да около оборвал Хельма. «А ну да... Доклад... рассказывай, как есть». Янгред фыркнул: То, что он целовал гербовый перстень не подразумевала немедленную присягу и полную покорность. И все таки он, смилостивившись, не стал острить и подчинился. Хельма выслушал, не перебивая, а потом надолго задумался, уставившись в окно. Янград задумался и сам. В очередной раз понял, со стороны все звучало сомнительно. «Веришь?» — прямо спросил он. «Не знаю». Хельма взбил себе подушку, устроился удобнее. Но если Цина жив, предпочту поверить. Бог уже вершил удивительные дела. Что для него одна жизнь? Да и, кажется... Кажется, в полусне и я что-то видел. Хотя не уверен, мне... Он запнулся. Мне было очень плохо. Янград кивнул, пробормотав лишь. Понимаю. Посмотрел на перстень Хельма. Точно такой же, как у царя. Разве что с печаткой поменьше. Хельма тоже на него взглянул, закусил губу, но снимать не стал, лишь накрыл ладонью. Он попытался меня спасти. И вроде спас, но сначала утопил. Тихо напомнил Янгред. И отравил. И я Хельма поднял глаза. Янград не решился отвести свои. Плевать, пусть там читаются печали, злость. Я знаю, Янгред, Но война показала мне, что правильнее судить по последнему решению. Когда кто-то уходит, но возвращается. Или нападает, но... Оба замолчали, продолжать было не нужно, да и какой смысл спорить. Янград смотрел на ясное небо за окном. Опять вспоминал светлую воду в храме, а кроме неё другое. Собственное безумие в чужом тереме. Он там тоже напринимал решений, одно другого лучше но верным оказалось последнее. «Это решать только тебе», — сказал он. Хельма улыбнулся. «Я решу, как соберусь силами. Ну, хоть что-то», — пообещал он, вздохнул. «Знаешь, я уже думал, все. Столько смертей было рядом, но это нашла. И, может, пора, может, всем станет без меня и моей глупости как-то легче?» Не говори так! Янгрет оборвал его, прежде чем сам это осознал. Нет, Хельма, нет! Если твой царь и образумился, то только благодаря тебе. Или Богу? возразил Хельма. Скорее ему. Опять они замолчали. Было ясно. Всем существом Хельма вернулся туда, в Омут, в минуту, когда его предали еще раз. И чем бы это ни кончилось, «Незачем ему там задерживаться». Янгрид задумался. Новая догадка озарила его резко, как солнечный луч, угодивший прямо в глаза. «А что, если...» И он, сделав самый хитрый вид, нарушил тишину. «Может и так. Но тогда я, кажется, знаю, почему ваш бог помогает еще и нам. Ну, что раз за разом мы оказываемся в нужное время, в нужном месте» мысль была шальной на удачу но хельма кажется стало интересно да он оживился так поведай мне эту тайну о мудрый дикарь да не было тут особых тайн а вот если имеется зерно истины то волосы у некоторых местных попов точно встанут дыбом и у свергинхаймских тоже ваш бог ведь спустился с неба начал янгрет он странствует среди звезд «Ну да». Хельма вытащил из подвора ворота солнечный знак на шнурке. «Он любит звезды, северное сияние, радугу». «Так не он ли наш небесный скиталец? Бог с той стороны?» Торжествующе спросил Янгрет. «И это ваша помешанность на свете? Если так, то наши религии, как и наши народы, должны быть очень дружны. Видно, это судьба». Помню еще, ты мне рассказывал про то, как у тебя огонь на маяке цвет менял. А я так просто обожаю звезды. Неплохо сошлось, ведь, даром что ересь. Хельма помолчал задумчиво, а потом вдруг изобразил дурашливый полупоклон, от которого на лицо упали волосы. Да, у тебя недюжинные способности к богословию! Он отвел прядь и опять прилег. Было видно, ему полегчало. Где ты их прятал? На губах заиграла улыбка, но глаза остались серьезными. Он верил, правда верил в эту пустую сказку. Пустую! В голове отдался собственный голос: слова из легенды, сказанные Иларваном: Да твоё твое имя! Хияра их определенно заслужил, и Янгрет рассмеялся. Они еще долго говорили, уже о делах. Если бы вчера Янгрет мог предположить, как посоветуют поступить с престолом, вряд ли бы себе поверил. Но сейчас это казалось единственно здравым. Хельма внял без колебания. Удивительно, даже после всего он верил. Янгрет не знал, можно ли вычерпать эту веру хоть чем-то. И надо ли? Если что-то пойдет не так? Тихо, успокаивая скорее себя, подвел разговору итог Янгрет. «Люди-пустоши теперь ближе, они выручат». Но тут Хельма как раз мыслил трезво и сурово. «Кто приведет ты их, если не ты? Твою-то голову отрубят вместе с моей, если ты не передумал наниматься к нам в войско». «А лисенок? Янгрет, припомнив кое-что, подмигнул. «Он тут требует должность наместника, и я поговорю об этом с братьями, потому что так мы получим сразу двух наместников». И нальхаль ведь пойдет в довесок? Да и любишь ты его? Любишь, если вспомнить, как нахваливал в письме? Хельма насупился, начал отнекиваться, но потом засмеялся. Смеялся долго, светло и, наконец, опять поднял глаза. Ну, все-таки не так, как тебя. Янгрет усмехнулся. Он никуда деваться и не собирался. Теперь точно нет. Слишком страшно оставлять этих людей без присмотра думая каждое о своем они помолчали солнце за окном поднялось еще немного выше и в комнате стало прохладно задул легкий ветер «Янгред!» снова позвал вдруг хельма тот поднял глаза съездим в вальяну. прозвучало так просто но так внезапно что он растерялся уже подвигов жаждешь опять другого покачал головой хельма Жаль мне Сиру, ведь она боится возвращаться домой без преданного. Что бы еще ее тут держало? Первая любовь, значит, заела. Зарычать опять захотелось. Но что это за тяга печься о дурных людях? Сира его чуть не убила, и это только первый в списке ее грехов. Надеюсь, не подаришь ей пару городов? Опасливо спросил Янгрет. Учитывая доброту Хельма, он бы даже не удивился. Но тот покачал головой. Земля это люди. Ничего такого не будет. Но если в храме, правда, случилось чудо, он убрал солнечный знак обратно под рубашку. То это чудо и для лунного народа. Они все еще наши братья. Пусть и идем мы разными дорогами. Пора это принять. Братья, не только враги. Янград покачал головой. Правда это, но непростая. Не понять ее народу, у которого и братьев-то нет. «Куда клонишь?» — продолжил выпытывать он. Хельма лишь улыбнулся. Было похоже, что сам он в восторге от своего плана. «Скоро расскажу. Нас не убудет, поверь. А сейчас пойдем в храм». И, продолжая улыбаться все так же загадочно и решительно, он начал подниматься.